Глава 417. Последний козырь Раненый и значительно ослабленный враг по своей силе напоминал Тьяра. Но в отличие от представителя культа, текущий противник не являлся магом. И это стало очевидно после его последующих действий. В руке брата императора появился слегка изогнутый, напоминающий саблю клинок, обрамленный кровавым светом. А затем в его стойке что-то изменилось, и он сделал короткий шаг навстречу разбойнику. На первый взгляд, это было просто движение вперёд, но начавшееся собираться вокруг мужчины энергия давала понять, что тот активирует какой-то навык. И это не могло укрыться от взгляда Ворона. И его предположение тут же подтвердилось. Меч раздора. В воздухе что-то гром охнуло, и антрацитовый клинок с невероятной скоростью метнулся к голове разбойника, открыв свою большую демоническую пасть. Парирование. Тут же, активируя свой единственный защитный навык, парень заблокировал меч, почувствовав сильную отдачу. Атака была столь быстра и тяжёлой, что он даже сделал пару шагов назад. И это дало ему понять, что либо враг не разменивается по мелочам, используя по-настоящему мощные способности, либо его характеристики слишком завышены. Что бы это ни было, понятно, что в глазах Леорика он представлял угрозу, требующую немедленного устранения. Также, находясь на волоске от гибели, Ворон вспомнил, что последний раз делал привязку в лесу, в том самом месте, где вместе с Сесмой устроил засаду на посланников стражи. И при мысли об этом он почувствовал, как спина покрылась холодным потом. Ведь если он здесь проиграет, роль ждёт смерть или что похуже. Например, судьба стать сосудом для одной из слуг богини смерти. Это блядь мысленно выругавшись, Ворон, не бросая лишних взглядов по сторонам, оценил местоположение девушки и, думая о том, как выбраться из этой ужасной ситуации, смог прийти лишь к одному решению. "Ну это вынужденная мера, и она должна будет понять. Не думай, что я не знаю о том, кто ты на самом деле, демонический король. Или мне стоит называть тебя посланник?" Мужчина с сожалением взглянул на Ворона, которому повезло отразить один из самых сильных его навыков. Сказывалась травма руки. «Как только ты умрешь, я закончу начатое, и ты больше никогда не сможешь попасть на эти земли. Путь меча, первый стиль!» Его движения стали куда быстрее, и меч, словно ожив, показал невероятное фехтование. Минус сто, минус сто пятьдесят, минус двести, минус четыреста, минус семьсот! Продолжающиеся увеличиваться цифры урона заставляли принимать защитные меры. Но сколько бы Ворон не пытался увернуться... оказалось, что острие вражеского оружия, будто самонаведённое, постоянно находит свою цель. Его защита, как для класса, специализирующегося на ловких и смертоносных атаках, была невероятно высокой, но Вракс с высоким уровнем и потрясающим владением мечом сводил на нет все заработанные им эффекты защиты. Более того, Леорик в процессе прессинга разбойника умудрялся не попадать под атаки Харсеса, словно обладал шестым чувством или же имел глаза на затылке. Выпив очередное зелье восстановления энергии, он поочередно стал активировать навыки, которые могли помочь сбить темп война и дать ему время на реализацию своей задумки. Орёв души, клоун стоял с крылья. Если бы не титульный эффект и потрясающая ловкость вкупе с неприсущей разбойником выносливостью, у Ворона бы уже давно активировались его спасительные навыки, и пространства для манёвра в таком случае было бы гораздо меньше». Как только вокруг него появилась дымовая завеса, предваряющая появление двойника, фигура разбойника растворилась в воздухе, но Уилл не стал торопиться к Роуль. Используя скачок, парень прыгнул в сторону одной из колонн и, используя без преград, забрался повыше, после чего, оказавшись в стенях, активировал засаду, полностью скрывая свое присутствие. Так как его оппонентом был высокоуровневый NPC, Воран не мог себе позволить собственными действиями обнаружить принцессу. А учитывая, что Козер в виде пляски времени находился в откате, ему нужно было убедиться в том, что текущее значение характеристик, навыки, эффектов и титулов достаточно для того, чтобы стереть свои следы прямо во время боя. Как и оказалось, осторожность парня оправдала себя, потому как Леорик, сумев быстро разобраться с клоном, чьи параметры составляли лишь 55% от оригинала, увидев труб короля замер и закрыв глаза, произнёс: "Как глупо обнаружение". А затем вжух! Его рука, державшая саблю, резко дёрнулась в сторону, и сорвавшееся с лезвия чёрное пламя понеслось прямо в затаившегося наверху разбойника. Хай, куда же он делся? задался вопросом о задаченном враг, когда понял, что его атака не достигла цели. Но вот пока он думал над этим, рефлексы и интуиция опытного воина обострились, и он, слегка отклонив голову, выставил своё оружие, и то, столкнувшись с чем-то в воздухе, мелко задрожало. И это герой, которого описывают в пророчествах, Крыса и то смелее. Покров невидимости вследствие атаки был сорван, и увидев разочарованное лицо разбойника, тот пришёл в ярость. Элурика раздражало то, что Ворон действует скрытно, и, проявляя свой гнев, тот собирался вновь прибегнуть к сильнейшему навыку, как вдруг ощутил серьёзную угрозу. Парень мгновенно разорвав дистанцию, поочерёдно бросил перед собой несколько склянок, которые, ударившись о землю, практически одновременно создали облако газа и сферу барьера. Это произошло плавно и достаточно неожиданно, из-за чего раненый Леорик не смог среагировать вовремя, и, оказавшись в самом эпицентре, почувствовал подступающую к горлу тошноту. Тут же, попытавшись выбраться из облака, мужчина столкнулся с барьером, который оказался достаточно крепким, и пока он пытался избавиться от него силой и придумать способ выбраться, пары газа все же попали ему в легкие. Кхе-кхе! Не выдержав едкого дыма, воин закашлял, но одновременно с кашлем из его рта стали вырываться брызги крови. Что ты сделал? Новая порция кровавого кашля. Илья Ориг бешено вращал глазами, ища виновника. Однако раздавшийся рядом грохот заставил его сосредоточиться на выживании. Хвост костяного существа, добивающего остатки культа и гвардейцев, с силой врезался в землю неподалёку, что и вызвал небольшое землетрясение. «А-а-а-а!» – раздался чей-то крик и резко стих. «Еще одна смерть!» Ворон, ушедший в тени, уже был рядом с Роуль, и замерев на несколько секунд, будто в надежде найти иной шанс на ее спасение, все же качнул головой и, достав кристалл Императора подчинения, сделал то, что должен был. Но, к сожалению, вы не можете подчинять древних существ. Это было то, что ворон совсем забыл учесть. Кровь героя. Пробуждённая роль автоматически попадала в список пусть временно ослабленных, но всё же могущественных существ. Чёрт, чёрт, чёрт. План Уила был прост и заключался в подчинении девушки, а затем в использовании фаталиста. Но возникшая переменная всколыхнула его разум, заставив впервые за последнее время застыть в растерянности. Он мог бы попытаться использовать фаталиста и без подчинения, но так как понятия не имел, можно ли с помощью этого навыка перемещать кого-то помимо себя, то в текущей ситуации просто не мог позволить себе рисковать. Не успел разбойник толком подумать о новом пути отступления, как вдруг все звуки в пещере пропали, словно кто-то отключил ему слух. А уже мгновение спустя, одновременно спросившем до 3% здоровьем Харсесы и нарастающим сверху гулом, всё вновь вернулось в норму. Что за, подняв голову, Ворон увидел, как потолок пещеры стал осыпаться, и вместе с падающими вниз сталактитами начала трескаться земля. Разбираться в том, кто именно стал причиной этого хаоса, у парня не было ни времени, ни желания. И отозвав своего подчинённого, жизнь которого уже висела на волоске, Воран сжал зубы и, подняв Роуль, нашёл место, где, по его мнению, разрушение окажет наименьший эффект. Наконец-то ты выпалс. Голос Леорика, раздавшийся откуда-то сбоку, звучавший прерывисто и глухо, в какой-то момент налился силой и, увы, используя всю свою реакцию и с трудом сумев вовремя увернуться от брошенного в него блыжника, тут же остановился, не отрывая взгляда от противника. Призвал Аиду, поручив той спрятать Роуль подальше. Врак не мешал. Нет, казалось, он даже одобряет эти действия, и, понимая, в чём причина, Вороннах хмурился. Он не мог допустить, чтобы принцесса попала в руки культа. Сконцентрировав своё внимание на брате императора, он вдруг почувствовал несоответствие. Весившая ранее рука сейчас выглядела вполне здоровой. Да и внешний вид Леорика тоже не выдавал в нём человека, сражавшегося весь последний час. Нехорошее предчувствие накрыло разбойника. Иуил, использовав идентификацию с шоком, заметил, что шкала здоровья противника быстро возвращается к исходным значениям. Это аура. Только присмотревшись, он обратил внимание на слившуюся с доспехами очень бледную чёрную энергию, которая и возвращала того к жизни. Твоя тварь оказалась чуть крепче, чем я рассчитывал, и ей почти удалось прикончить меня. «Так значит, это Хорсес заставил обрушиться потолок? Что же он использовал?» Проскользнуло в голове разбойника, но, как бы интересно это ни было, все его внимание было сосредоточено на идущем в его сторону войне. К счастью, здоровье того остановилось на пятистах тысячах, но даже это было больше, чем раньше. И, глядя на это, Уилл мог ответить единственным ультимативным навыком в своем распоряжении — демон-убийство. «Убийственная длань чистого гнева».